«Четыре. Я-то думал, тебя убили, пока меня вытаскивали», — поделился Джон Пол. «Со времен Праги мы поменялись местами, и теперь луна светила за моей спиной». Но выражение лица собеседника не изменилось. Бесконечно здравомыслящее, бесконечно печальное. Он держал устаревший браунинг, без функции верификации, из той эпохи, когда любой мог взять в руки ружье и кого угодно пристрелить. «Чуть не погиб». М -м, жаль». — отозвался Джон Пол. По-прежнему, не опуская пистолета, он присел в ближайшее кресло, выполненное в южном стиле. «В этот раз ты успел. Я пока только разбрасываю первые семена». Я посмотрел в его спокойные глаза. Этот мужчина средних лет перед лицом профессионального убийцы излучал даже своего рода тихое величие, харизму почти как у лидера культа, который мнит себя мессией. Не хватало только пламени в глазах, безапелляционной надменности и навязчивой любви. «Зачем тебе все это? Хочешь проверить, сколько еще людей ты убьешь?» Джон Пол перевел глаза с меня на дуло Браунинга, как будто не понимал, зачем ему столь смертоносное орудие. «Эксперимент закончился много лет назад. Неужели ты считал меня за психа, у которого руки чешутся испытать границу могущества?» Взгляд Джона Пола застыл на холодном блеске пистолета. «Каково ему держать в руках инструмент убийства? Предмет, который в самом непосредственном смысле отнимает жизни?» «Мне что-то кажется, что ты никогда не стрелял», — предположил я, и собеседник вновь поднял голову на меня. «Да. И, если честно, сегодня первый раз. До этого ни разу не доводилось. Ни в одной из стран. Удачно все время ускользал». «Это точно». У тебя же удивительная сила – убивать кучу народа, но при этом не пачкать руки. Джон Пол покачал головой и тихо рассмеялся. «Эта сила не моя». С этими словами он поднялся из кресла. Голос сочился усталостью. Язык геноцида предустановлен в человеческий мозг. И я лишь его обнаружил. Как патологоанатом, который открывает органы. Думаю, Эйнштейн, когда собрали ядерную бомбу, не разделил бы твоих чувств. В человеческом мозге прячется много жестокости. Это само по себе неудивительно. Даже без грамматики геноцида люди все равно и убивают, и крадут, и насилуют. Свободной рукой Джон Пол указал на Браунинг. «Вот, смотри, как я тебя сейчас собираюсь убить». Разве в первобытном обществе и в регионах, которых не затронула цивилизация, не царит мир? Это совершенно беспочвенный миф, который популяризовали в прошлом веке культурные релятивисты – Хотя скорее казуисты. Представители изолированных культур оказались не менее, а иногда даже более жестоки, чем мы. Они точно так же завидуют, крадут, насилуют, убивают. После проверочного исследования оказалось, что Самоанский рай, о котором писала Маргарет Мид, попросту сфабрикован. Второй исследователь приводит примеры убийства и изнасилований, совершенных среди само. А война воюют, разумеется. У нашей цивилизации нет патента на войну. Изолированные деревни тоже прекрасно дерутся. И война, и грабеж, и убийства, и изнасилование сидят в мозгу, потому что их туда заложила эволюция. «Человек способен выбирать», — тихо возразил я. «Я виноват и способен понести за это ответственность. И не собираюсь оправдывать вот эту вот всю грязь, о которой ты говоришь». «Я тоже не собираюсь». «Что?» Если убийство, грабеж и насилие появились из эволюционной необходимости, то любовь и способность на самопожертвование тоже. В нас борются разнонаправленные, но порожденные равной необходимостью для выживания модули. Некоторые из функций в данный момент совершенно не нужны, но они упорно сидят внутри. Во времена, когда людям отчаянно не хватало пищи, На авансцену вышел тот модуль, что отвечает за нашу любовь к сладкому, потому что он помогал запасать нашему телу энергию. Но в современном обществе с его переизбытком продуктов эта любовь сильно мешает диете. И ты хочешь сказать, что модули, влекущие нас к убийству и изнасилованию, тоже устаревшие функции? Не знаю. Может, они не устарели, но не актуальны именно при современном культурном контексте. Однако, совершенно бесспорно, что грамматика, которая подталкивает к массовой резне, тоже заложена одним из модулей. Не понимаю. Джон Пол поглядел на озеро Виктория, которое простиралось за моей спиной, точно полотно, обрамленное рамой окна. Прямо сейчас множество семей вокруг него задыхались от нужды, умирали с голоду и кое-как выживали, торгуя телом. Предположим, что случилось засуха. Это я сейчас про то время, когда человечество еще не познало все выгоды сельского хозяйства. Люди обнаружили, что собираться в группы, любить друг друга и помогать, чтобы преодолевать невзгоды, намного выгоднее и стабильнее, чем предавать и подставлять. Кто знает, может гены так эволюционировали, может культура развилась, но так или иначе механизм способствовал адаптации к окружающим условиям. Но вот поселение разрослось, а тут вдруг случилась засуха, и еды на всех точно не хватит. Что делать? Если не отказаться от альтруизма, то община полностью вымрет, так? Я начал понимать, к чему клонит Джон Пол. Значит, грамматика геноцида сыграла свою роль, когда стала заканчиваться еда? Да, кивнул Джон Пол. Она пережита к той эпохе, когда человек не мог контролировать количество пищи. У других видов для воздействия на всю популяцию используются феромоны и другие пахучие вещества. Однако у человека обоняние давно регрессировало, из средств массового воздействия подходит только язык. У нас нет других средств передачи информации не от индивида к индивиду, а от индивида к группе. Просвещенная жестокость. Резня ради выживания. Я дрогнул что мешает назвать обществом даже самое примитивное образование, если у него есть средства коммуникации и альтруизм. И эта самая грамматика геноцида не раздувает индивидуальный уровень агрессии. Джон Пол упоминал, что при нацистах сами евреи тоже говорили тем же самым языком. Получается, что грамматика воздействует не на индивидуума. Да, она заражает каждого конкретного человека, но проявляется функция модуля в обществе в целом. Система ценностей искажается в определенном направлении и по пьяному воздуху разливается настроение грядущего геноцида и резни. Когда процесс достигает определенного порога, люди с ослабленным модулем совести срываются с поводка и начинается кровопролитие. Но ведь... Я вспомнил, что мне когда-то говорил Уильямс. Но ведь эволюционный признак, вредящий индивиду, почти не закрепляется в генофонде. На самом деле лемминги не прыгают со скал. «Он и не вредит?» — улыбнулся Джон Пол. «После резни размер популяции сокращается. Вопрос недостающего пропитания оказывается решен. Для этого и заваривалась вся каша. На самом деле тут как с маскингом совести. Для индивида так даже лучше. Такой механизм вполне стоит того, чтобы его закрепить». «Человечество толкает к геноциду древняя функция мозга, и ты поэтому катаешься по отсталым странам и высекаешь из них искры, «Ты добиваешься этого, чтобы доказать, что человечество по самой природе склонно к жестокости?» «Это из-за меня?» – раздался вдруг женский голос. Не знаю, где она пряталась, но теперь вышла, наставив тонкими белыми руками на голову Джона Пола Люгер. Люция Кроуп. Ее озарил лунный свет. Джон Пол не отвел глаз от меня, а точнее от пейзажа за моей спиной. Лицо Люции от бледных лучей казалось не то холодным, как у мертвой, не то прекрасным. Ты не простил себя за то, что когда не стало супруги, когда исчез Сараева, ты спал со мной. За то, что предал родных. Ствол пистолета уперся ему в затылок. Девушка плакала. слезы блестели на белой коже. Поэтому пытаешься убедить себя, что предательство, насилие, жестокость сидит в каждом человеке и от нее не сбежать. Ты пытаешься спрятаться от греха, поэтому доказываешь черноту человеческой души и для этого принес в жертву столько жизней. Нет, Люция, я ничего не пытаюсь доказать. Тогда зачем? Я открыл древний механизм поведения. Но еще я совершенно точно знаю, что так же и даже больше в нас биологически заложена любовь к ближнему. Я открыл орган геноцида, но вовсе не разочаровался в людях. Тут я обратил внимание, что в его манере речи и впрямь не сквозит и тени отчаяния. Он смотрел перед собой твердо и здраво. Наплевав, что он держит меня на прицеле, я шагнул ему навстречу. «Раз ты убиваешь не из отчаяния, то почему?» Джон Пол молчал. Только шелестело дыхание Люции. После паузы, которая показалась мне бесконечной, властитель геноцида наконец изрек. «Чтобы защитить любимых».